Дхачангра робко погладил иссохшими пальцами резную створку двери. Над нею, прикрепленный к столбам высокого забора, нависал щиток с надписью «Обитель Братства Обездоленных». Надпись была сделана на трех языках — санскрите, арабском и английском. Брит обездоленных — якорь спасения, врата последней надежды, дом святых братьев. Место, где приобщаются к божеству. По крайней мере, так говорили Андре. Мысль, что ему предстоит слиться с божественной сущностью звездного творца, сейчас его почти не волновала, заглушенная острым чувством голода. Он не ел уже двое суток и едва держался на ногах. Интересно, накормить ли его перед обрядом, или придется поручить свою душу, свое сердце и разум Богу, мечтая о горсти риса, благословенного риса, белоснежного и теплого, приправленного острым соусом. В этом было что-то неправильное, нехорошее. Хоть голодные спазмы едва не сводили Чандру с ума, краешком сознания он понимал, что контакт с божеством — слишком важное дело, чтобы отвлекаться на мелкие житейские неприятности. Но, увы, терзания плоти были сильнее его духа, и тарелка с рассыпчатым рисом, маня и дразня упорно маячила перед глазами. «О, Создатель!» Неужели святые братья не с ним зайдут к его слабости? Тем более, что Богу тоже кое-что нужно от него, как сказали сами братья. Их Бог-творец, — говорили они, — не Христос, не мусульманский Аллах и не Будда, словом, не высшее и недоступное существо, безразличное к человеческим мучениям и горю. Нет, он, великий, обитающий среди звезд, готов уже сегодня принять в на свое страдальцев, Не зайти ко всем обездоленным, к неудачникам и калекам, к больным и голодным, к непрекаянным, старым и сирым. Он готов принять их под свою божественную руку, исцелить, накормить и обогреть. Но только тех, кто добровольно предастся ему, искренне сольется с ним душой и телом. По правде говоря, за горсть риса Тхачандра согласился бы сейчас слиться с кем угодно, хоть с девятиголовым демоном-ракшасом. Но если Бог святых обездоленных братьев добр и чист, то это еще лучше. Приятнее вкушать пищу, что на праведным, счастье принять подаяние из его рук, и в том нет позора. О, как хочется есть! Чандра скорчился, прижав ладонь к тощему животу. Кому он нужен, дряхлый старик, бывший кули, бывший паденщик, бывший нищий, изгнанный отовсюду, где можно перехватить хоть мелкую монетку, разве что этому богу, снизошедшему к обездоленным Калькутты? Дверь открылась, и Тхачанда перешагнул порог обители.